А когда общаешься с крыской. За пять минут ей можно разболтать информации столько, сколько она потом продаст за 100 колов. Предупреждали меня в свое время, но я опять наступил на те же самые грабли. Попрощавшись с Аргой, я в расстроенных чувствах побрел по ночному лесу. Иногда я останавливался, открывал меню и смотрел на почти целиком открытую карту леса, чтобы видеться, что иду куда надо. Дорога обратно в лагерь темных эльфов я нашел бы и без карты. Но прямо сейчас я направлялся не туда. Вместо этого я очень осторожно приближался к светящейся метке в самом центре занимающего всю южную половину уровня лесооблуждающего тумана. Но эта метка обозначала не змурф и даже не логово паучьей королевы. Это была стоянка лесных эльфов, к которой убежал эльф Лазучик. Сейчас не время унывать и корить себя за безопасность. Мне предстоит самая важная часть моей ночной вылазки. Шестой главой кампании, которая называется Проникновение, я уже успел ознакомиться во время бета. Цель этого квеста выкрасть документы на стоятке лесных эльфов. В документах распоряжения командира. Чей лагерь расположился на севере леса Блуждающего тумана. Вообще-то эти распоряжения секретные, но я, конечно же, их уже читал. Мне доводится приказ проникнуть с помощью наговора маскировки в лагерь темных эльфов и выкрасть завет. В случае неудачи дождаться подкрепления и напасть на лагерь всеми силами. Когда мне приказали выкрасить выкрастити зловещие приказы в быти, моя группа из 4 человек заручилась помощью 4 тёмных эльфов. И в ходе ночного налета истребила всех лесных эльфов на стоянке. Скорее всего, если бы я и в этот раз прибыл на стоянку вместе с Асуной, и змея ещё несколькими альфами-союзниками, без беспобоище бы не обошлось. Но мне становилось дурно при одной мысли о том, чтобы вновь через это пройти. Я не хочу вынуждать Ассону и Кизме убивать спящих эльфов, пусть даже наших врагов. Я знаю, что это глупая бессмысленная сентиментальность. Более того, мне не трудно представить, как взбесится Асун, когда узнает, что я прошел квест сам, без неё. Безусловно, я мог рассказать ей обо всем заранее, но слишком уж был велик риск того, что Асуна, да и Кизмиль, откажутся послушно сидеть в лагере до моего возвращения. Однако я должен пройти этот квест один. Этого требует придуманный мной метод. Я вовсе не собираюсь гравить лагерь с помощью меча. Вместо этого я прокрадусь к него и выкраду документы. Если в бытие смерть приводила лишь к воскрешению в черно-железном дворце первого уровня, то теперь гибель стала настоящей. Так что рисковать жизнью ради пустых сантиментов придет в голову только полному дураку. И это не говоря о том, что компания эльфов напрямую с прохождением уровня не связана и не приближает нас к спасению с летающей крепости. Однако, если бы я добрался до третьего уровня в одиночку, не объединившись с Асуной на втором, а это легко могло произойти, сложить обстоятельства чуть-чуть по-другому. То сейчас бы проходил кампанию эльфов в гордом одиночестве. Поначалу я рассчитывал именно на это. И именно поэтому в расчет входило самостоятельное выполнение этого квеста. В своих силах я не сомневался. Даже само название квеста Проникновение наталкивает на мысль, что он рассчитан на скрытное прохождение. Уже ближе к концу беты среди тестеров сложилось мнение, что выполнять этот квест стоит одному человеку с навыком скрытность, Причем сейчас мой уровень количества очков навыка намного выше тех, на которые ориентировались создатели квеста. Безусловно, всегда оставалась вероятность того, что я ошибусь, и воины лесных эльфов сбегутся ко мне со всей стоянки. Но за неделю, проведённую сAssassin на втором уровне, и за пять дней на третьем, я начал постепенно отходить от прежнего образа мышления. Раньше я полагал, что для выживания и бегства из виртуальной темницы нет ничего важнее эффективной охоты на мобов, скоростного выполнения квестов и накопления денег и опыта. Я отказывался брать долгосрочных напарников и вникать в сюжет квестов, считая все это помехами на пути к цели. Но теперь мне начинало казаться, что в этом мире есть что-то не менее важное, чем эффективность. Что это, я и сам не мог сказать, но именно ради этого я вышел в ночной лес. Именно ради этого я пытаюсь пройти к в одиночку, невзирая на опасность. В своих раздумьях я прошел около двух километров, не наткнувшись ни на одного ночного моба. Когда я подобрался к стенке лесных эльфов, был уже около часа ночи. Стенка ты играла роль передовой базы, расположившись полукругом на крутом берегу реки, текущей сквозь лес блуждающего тумана с востока на запад. В частоколе, окружавшем стоянку, были всего одни ворота, на которых, конечно же, стояли дозорные. Хотя навык скрытности у меня прокачан хорошо, незамеченным мимо них мне все равно не пройти. Возможно, помог бы плащ невидимка, точнее, плащ мглистой ночки земли. Но пару дней назад она рассказала мне, что этот чудесный предмет увы почти бесполезен против эльфийских глаз. Кстати, именно поэтому Лесной эльф не попытался проникнуть в лагерь темных эльфов невидимкой. Хотя такое плащ наверняка есть и у него. А выдал себя за одного из наших союзников. В общем, через главный вход мне не пройти. Через забор тоже не перелезть. Он составлен из сухих белых веток, которые с громким хрустом ломаются даже от небольшого веса. Но я буду чебитером. Уже знал решение. Недалеко от стенки есть спуск к отмиле, по которой нужно идти, пока не окажешься под одной из палаток. Стоянка отделена от реки семиметровым отвесным склоном. Но возле той палатки, по нему очень удачно ползет корень дерева. Я слышал, что игроку без тяжелых доспехов забраться по нему не составит никакого труда. Если мне удастся незаметно выкрасть документы, я продам информацию об этой вылазке Арга, чтобы она включила ее во второй том руководства по войне эльфов. Конечно, прямо сейчас эту кампанию проходим только мы и люди Линда, но руководство сослужит хорошую службу тем, кто придет на третий уровень после рейдеров. Раздумывая обо всем этом, я обогнул стоянку с юга на запад, нашел более-менее пологий склон и спустился к Отмели. Я присмотрелся к журчащему рядом со мной борному потоку, и иногда глаз цеплялся за силуэты неспешных крупных рыбин, проплывавших по реке. Мне очень захотелось поймать одну и зажарить с солью, но сейчас у меня не взята ни рыбалка, ни готовка. Я чуть было не начал снова размышлять о том, зачем Асуну вдруг решил осваивать шитьё. Ну, время схватился, отругал себя за несобранность и осторожно пошел по усыпанной камнями отмеле. Но стоило пройти в голубом свете луны метров десять, как я ощутил, что за мной кто-то наблюдает. Я застыл на месте и покрутил головой. Ни спереди, ни сзади, ни даже сверху не было ни людей, ни животных, ни даже насекомых. И вообще Ощутить, что за тобой кто-то наблюдает, в еще сложнее, чем в реальном мире. Ведь чтобы почувствовать здесь игрока или другой подвижный объект, нужно сначала получить от нейрошлема зрительный, слуховой или обонятельный сигнал. Поэтому в САУ в принципе невозможно почувствовать на себе чей-то взгляд. Как я не уговаривал себя прислушаться голосу разума, мое тело отказывалось двигаться. С начала смертельной игры я уже не раз ощущал на спине этот трудноописуемый холодок. Он заставлял меня стоять и стуканово без конца водить глазами по сторонам. Вот это мне пригодился, а может даже спас мне жизнь. Модификатор навыка обнаружения, который я взял несколько дней назад на сотни очков мастерства, бонус к разоблачению. Как легко догадаться по названию, этот модификатор облегчает разоблачение игроков, которые пользуются навыком скрытность. Я медленно осматривался и вдруг заметил во тьме на противоположном берегу реки какую-то рябь. Я тут же пристально огляделся. Если там и правда кто-то есть, его показатель скрытности постепенно растает под моим пристальным взглядом. А если нет, то сейчас проще простого подобраться ко мне, чтобы ударить спину. Я сверил взглядом противоположный берег, сопротивляясь желанию обернуться. Как вдруг из тьмы проступили цвета. Под крутым берегом показалась фигура, напоминающая человеческую. Хотя я взял этот модификатор для поиска лесных эльфов, перед глазами появился не желтый курсор NPC, а зеленый игрока. Затем мое внимание привлекла темно-серая чешуйчатая броня, но судя по влажному блеску, не металлическая. Чешуя виднелась на плотно прилегающем нагруднике, на рукавицах и на ботинках. С левого бока свисал одноручный прямой меч. На голове игрока был капюшон из мелких колец. Цы. глухо обронил я. Ошибки быть не могло. Именно его я видел три дня назад вместе с Линдом. Если верить информации, которую я купил час назад, зовут его Морта, и он недавно вступил в ряды ДКБ. Что он делает здесь в одиночестве глубокой ночью? Хотя нет. Есть вопрос поважнее. Почему Морте прятался? Вернее, почему не отменил скрытность, когда я спустился на Отмель? Конечно, сама по себе скрытность не преступление. Я и сам прятался от отряда Кибао, когда наткнулся на него в пещере паучьей королевы. Но Морте не мог включить навык уже после того, как заметил меня. На 50 очках мастерства обнаружений я взял бонус к радиусу обнаружения. Поэтому он точно не смог бы увидеть меня раньше, чем я его. Следовательно, Морта скрывался с самого начала. Он прятался на отмеле за стоянкой, поджидая кого-то. А бы он мог только те, кто выполняет квесты темных Эльфов. Прямо сейчас таких игроков всего двое: я и Асуна. Морта поджидал нас. Кажется, когда я пришел к этому выводу, мои глаза вспыхнули злобой. Во всяком случае, правая рука у по ту сторону широкой реки Морте дернулась. Однако в следующую секунду я услышал неуместный, ясный и жизнерадостный голос. Ну вот, вы меня нашли. Если бы Морта говорил еще чуть громче лесные эльфы над нами, точно бы его услышали. Затем он поднял руки в чешуйчатых рукавицах и сделал вид, что аплодирует мне. Но ладони его не издали ни звука. Достойно, очень достойно. Вы, наверное, первая, кому удалось разоблачить меня в темноте с такого расстояния. Причем вы ведь сначала засекли меня и глазами интуиции, да? Может, у вас есть дополнительный навык шестое чувство, а? В этом голосе уживались мальчишеская непосредственность и театральная наигранность. Ростом и телосложением Морт почти не отличался от меня. На рассмотреть лицо мешал кольчужный капюшон. Приглядевшись получше, я заметил, что края капюшона немного ободраны, и цепочки ниточками свисают с них, напоминая пряди волос. Не думал, что капюшон истрепался. Скорее всего, он был таким с самого начала. Но эта поношенность почему-то показалась мне зловещей. На шутливый вопрос я не ответил, решив первым делом убедиться окончательно. Те я из ДКБ. Вообще он с самого начала обращался ко мне на вы, и мне, наверное, следовало ответить тем же. Но очень трудно строить о себе вежливого разговора с человеком, который скрытно поджидает тебя. Впрочем, Морта ничуть не оскорбился и вновь сделал вид, что хлопнул в ладоши. О, как быстро разносятся новости. А ведь я почти не появлялся в главном городе. Да-да, меня зовут Морта. Можно подумать, что я взял это имя потому, что очень популярен у девушек. Но вы это не так. Ха -ха -ха. Морта ответил на мой вопрос так уклончиво, что я невольно торопел. Он из той породы игроков, которые в САУ мне до сих пор не попадалась. Конечно, Калянд до начала Смертельной игры тоже был человеком остроумным, но помимо этого еще и открытым и простодушным. Морта же, в отличие от него, тщательно скрывает свой внутренний мир. Мой собеседник размашисто кивнул, звякнув цепочками капюшона. Я решил, что надо давить на него посильнее. Я так понимаю, меня ты знаешь, раз просчитал мой маршрут и попробовал на нем укрыться. О, ну зачем вы так, господин Кирита? Вы так говорите, будто я пытался устроить на вас засаду. Все тем же жизнерадостным голосом ответил Морте, не постеснявшись назвать моё имя. Он старательно растягивал губы в улыбке, но капюшон по-прежнему скрывал от меня верхнюю половину лица. Будто Или действительно пытался. Не ослаблял я хватку, с трудом сражаясь с непонятным раздражением, подступившим к горлу. Улыбающийся Морте пожал плечами, настолько наигранно, словно исполнял какой-то причудливый танец, и подтвердил мою догадку. вообще-то дом". Да, так и есть. Приказал Линда?» Ха -ха -ха. Конечно, он и правда мог бы об этом попросить. Но нет, это я по своей инициативе. Сами подумайте, ну ка господин Мин догадался бы об этом? Он ведь не битер. Ему бы в голову не пришло, что вы пройдете по этой реке, чтобы забраться на стоянку эльфов. Но ты догадался. А значит, ты бывший бета-тестер. Можете называть меня бесером, дурацкое прозвище, но мне нравится. Кстати, вы знаете, что с английского «битер» э переводится как взбиватель. Я вот тоже люблю всякое в кучу смешивать и взбивать. Его тихий приторный голос был на удивление хорошо поставлен, и слова он тоже подбирал очень тщательно. Но почему же его речь так меня раздражает? Я решил дать ему понять, что не собираюсь тратить время на его бредни, и отступил на шаг. Давай скорее делу. Ты ведь не просто так поджидал меня здесь. Сам знаешь, мне еще подниматься наверх и делать квест. О, квесты войны эльфов, как давно это было. Я слышал за время беты пройти всю кампанию целиком, успели всего три тестера, включая вас. Я вот не успел. Бета закончилась раньше. Морта снова пожал плечами. Я уже начал разворачиваться, но тут он окликнул меня. Ой, куда? Вы подождите. Я все скажу, все. У меня к вам не столько дела, сколько просьба. Просьба. На-на. Да -да. В общем, если кратко. Не могли бы вы забыть про этот квест и уйти отсюда? Я намекапешил, а затем сам пожал плечами, подражая морте. Естественно. Просто так я отсюда не уйду. Не зря ж я сюда шел. И вообще, тебе-то какое дело? Дкбэ ведь проходит компания лесных эльфов. Как правило, квесты компании войны эльфов не выходят за рамки приключений одного игрока или его группы. Лагеря эльфов создаются для каждой группы как инстанты. К тому же, отряд А, проходящий кампанию темных эльфов, никоим образом не помешает отряду Б, играющему за лесных. Да, иногда попадаются квесты, которые направляют игроков в общедоступные места, вроде пещеры паучьей королевы или этой стоянки. Но даже если в них столкнутся несколько групп, никто не мешает им сделать квесты по очереди. И это не говоря уже о том, что у людей Линда, выбравших лесных эльфов, этого квеста на похищение документов не может быть в принципе. Другими словами, буду я делать квест или нет, на морт и докаб это никак не скажется. Однако Морт ухмыльнулся, звякнув свисающими цепочками, и показал указательным пальцем. "Ну нет, как раз я и сделаю. Вы какое именно я объяснить не могу, вернее, если б я мог, мне не пришлось бы вот так прятаться. Как это понимать?" Я едва не упустил зловещий смысл слов Морта. "Ты хочешь сказать?" продолжил я, прищурившись. "Что прятался здесь не до того, чтобы окликнуть меня и вежливо попросить, а чтобы остановить меня силой? Ну что вы, что вы? Мне ведь за такой выход куда-либо оранжевый курсор. я же не хочу, чтобы меня вышвырнули из гильдии сразу после того, как я в внёс стопил." Отверг Морта мое предположение, смущенно велят о чем задумал. Однако затем он произнес то, что я тем более не мог оставить без ответа. Зато если я спою какую-нибудь песенку, меня ведь никак не накажут, правда? На эти вообще то очень люблю петь. Если бы здесь в каком-нибудь городе было караоке, я зависал бы там каждый день. "О чем ты?" начал я, наступив брови, но я сам догадался, в чем дело. Морт собирался закричать, как только я проникну на стоянку. Разумеется, этим он сразу разбудит всю дюжину спящих эльфов. Убежать от такой толпы мне будет очень нелегко. В худшем случае они могут окружить меня. И тогда? Ты задумал убить меня, натравив монстров? пробормотал я невольно вспоминая случившееся 40 дней назад. Я быстро прогнал с головы лицо мужчины, пытавшегося убить меня этим же методом, и бросил пристальный взгляд на Морта. Однако загадочный бета-тестер продолжал улыбаться под надвинутым капюшоном, как ни в чем не бывало. Конечно же, до такой ужасной трагедии не дойдет, господин Кирета. Ведь вы с легкостью от одних убежите, не так ли? Мне всего лишь нужно, чтобы отложили этот квест хотя бы на день. На день? За день что-то изменится? Понимаете? Морта медленно поднял руки, выставив указательный пальцы, и изобразил перед своими губами крест. «Увы, секрет. Мне очень жаль. Ничего, завтра вы сами все поймете, А пока уходите отсюда. Ладно. А если я откажусь? Грубо спросил я, устав от многословно скользких речей. Морт убрал пальцы от губ и показал ими на меня. Тогда почему бы нам не решить этот вопрос так же, как в бете?» Тихо предложил он. Вы ведь сами знаете, как договаривались разные гильдии, когда хмм, за что-то спорили. Монетку бросали. О, господин Кирилл, вы ведь сами на такое не согласитесь. Я говорю о другом способе, крутом и увлекательном. У меня ушло пару секунд, чтобы разгадать намерение Морты. Еще пару секунд я молча смотрел на мечника на противоположном берегу. Ты всерьез?» — спросил я с самым низким тоном, на который только был способен. «Я всегда говорю и действую всерьез». Морта опустил левую руку, продолжая показывать на меня правой. И погладил рукоять свисающего с пояса закаленного меча. Сомнений быть не могло. Морта предлагал решить наш спор на дуэли. Возможность устраивать дуэли в играх жанра MMORPG далеко не редкость. Бывает даже, что в игре запрещен плеер killing, но разрешены дуэли по обоюдному согласию. Хотя в саму player killing за пределами безопасных зон разрешен, система считает проилкиреров преступниками, окрашивает их курсором оранжевый и запрещает им входить в безопасные зоны. В свою очередь, дуэли в этом мире разрешены как снаружи, так и внутри безопасных зон. Более того, участниками не получают клейма преступников. Благодаря этому во время бета-теста дуэли во всё использовать в качестве соревнований или решений каких-либо споров. Однако после официального запуска игры я ни разу не вызывал других игроков на дуэли, да и сам никаких вызовов не получал. Причина очевидна. Если игрок потеряет все хитпоинты даже в ходе дуэли, он все равно умрет». Другими словами, в нынешнем Майнкрате дуэль означает, что кто-то из нас умрет по-настоящему, пробормотал я. Морта радостно завозился на месте. Ну раз вам так хочется, «Шучу, сукь шучу, шучу! Как не крути, а до до полного поражения все таки слишком круто, а вот до половины здоровья совершенно безопасно. Очень щадящий режим. Как только шкала пожелтеет, дуэль и дуэли закончится. Ха-ха. И действительно, помимо дуэли до полного поражения, то есть до обнуления хитпоинтов, SAO существует и два других режима: до половины здоровья, то есть до пожелтения шкалы, и до первого удара, в котором победа присуждается за первое чистое попадание. Быть эти режимы почти не использовались. Дуэли до первого удара завершались слишком уж быстро. Да и битвы до половины здоровья казались игрокам неубедительными. Из-за этого я даже забыла об их существовании. Однако, как правильно сказал Морте, дуэль до половины здоровья действительно обойдется без смертей».